Часть третья. Человейник. Ад. Трагедия. Среди теплиц и льдин, чуть-чуть южнее рая, На детской дудочке играя, живет вселенная другая И называется Тифлис. Белла Ахмадулина. 24. Галяк. Поздней осенью 1993 года После отсидки в немецком дурдоме Кука вернулся в Тбилиси из Парижа, где в очередной раз поскандалил с отчимом и даже хотел дать ему по его наглой французской харе, но рассудил, что лучше обойтись без мордобоя. Он рискнул улететь по своему паспорту, и видно, у Интерпола были в тот день более важные дела, чем ловить такую блоху, как кока Если ранняя осень в Тбилиси райски прекрасна, то позднее адски отвратно. Ветер, дождь, лужи, кучи гниющей жухлой листвы, грязный снежок, слякоть. Вместо солнца тугой слепой шар. С утра над городом висит свинцовая пелена. Дырявое небо пускает сопли и слюни. Все бегут скорее по домам, а там ни света, ни газа, ни воды, ни отопления. И когда это кончится, неизвестно — В Абхазии война. Гамсахурдия с соратниками засел в Западной Грузии, прячась от войск китовани. Власти бессильны. Денег и топлива нет, разруха и бардак. Кока мыкался из угла в угол в холодной, сырой и темной квартире. Из еды гречка, еще какая-то крупа, сыр, черствый хлеб. Все лежит на балконе, холодильник давно не работает без света. Да он и не нужен, в него нечего класть. Бабушка сидит в своей комнате, в старом пальто и валенках, подарок московского дяди Родиона. Читает при свече воспоминания Зинаиды Гиппиус и находит, что в революционном Петрограде ситуация была примерно такая же, как сейчас в Тбилиси, если не лучше. Свечами ее снабдил тоже дядя Родион. Он недавно приезжал. Но по горам не ходил, а больше сидел с бабушкой и говорил о старых временах и ушедших людях. Время от времени Кока, закутавшись в дутое пальто, вылезал на улицу, бесцельно тащился в гастроном на кирова видел там пустоту и угрюмых продавцов. Торговать нечем, даже талоны на сахар и масло отменили, и они печально стояли грубкой без дела, теребя свежие халаты. Он возвращался по грязи и слякоти, мимо пней. Еще прошлой зимой деревья были пущены на дрова, чтобы разжечь во дворах костры и готовить в чугуне суп или кашу для всех соседей. А они ругались. При Шах-Аббасе лучше жить было. Когда абхазы, наконец, угомонятся? За побережьей туристов идет война. Да чтоб они все провалились! Сами жрут и пьют, а мы что? Валяясь на диване, Кока с тоской вспоминал свой дурдом в Германии. И ничего, что Масима рыгает, как автомат. Зато есть свет и горячая вода. Можно читать, слушать музыку, смотреть ТВ, помыться по-человечески, а не из ведра над тазом. Есть нормальную пищу, а не гречку с тушенкой, от вида которой Кока стулбенел. Но бабушке своих чувств не показывал, наоборот, хвалил и просил добавки. Свет и воду давали часа на два-три, обычно ночью. За это время надо было успеть набрать банки, кастрюли и ведра, приготовить еду, постирать кое-как, кое-что. Принять душ, поговорить по телефону, тоже без электричества молчащему целыми днями. Словом, произвести минимум простейших действий. Каждый раз, садясь за жалкий ужин, бабушка невесело шутила. — Еще хорошо, что нам не приходится охотиться на эту кашу, как твоим любимым львам на антилоп. В войну карточки можно было отоваривать, а лобио, сыр и зелень спасали положение. — А на кого тут охотиться? На продавцов заголовку сыра или кусок ветчины? — угрюмо отозвался Кока, нечесанный, небритый в грязном свитере. Иногда холодными ночами он горевал. «Зачем уехал из Парижа? Ну и бабушку жаль. Как она протянет в этом аду? Где будет брать еду, если из дома выходить не может из-за ног? А за хлебом надо занимать очередь с ночи». Конечно, соседи помогали друг другу. Но что они могли? Иногда бывший продавец, а ныне гвардии, полковник, бедзина, привозил бабушке мешок кукурузной муки, и она жарила без масла кукурузные лепешки мчади, которые приходилось есть ни с чем сыр стоил миллионы купонов на базаре дезертирка куда кока иногда отправлялся предварительно разменяв у евреев на улице леселидзе малоизвестные в грузии гульдены на известные всем доллары базар столь живой в другие времена безрадостен много пустых прилавков лица продавцов угрюмы Руки спрятаны в карманы, это означает плохую торговлю. И надежд мало. Люди месяцами не получали копеечных пенсий, зарплаты задерживают, денег ни у кого нет. Купив кусок мяса, картошку, лук, кока за доллар ехал на какой-нибудь раздолбанной колымаге домой в Салалаке, где бабушка начинала готовить чанахи. Хотя... Какой чанахи без баклажан, болгарского перца, свежих помидоров и всего прочего? Спасал старый молочник Мито. Он много лет прикатывал во двор тележку с тем, что имел. Сметаной, творогом, мацони, сыром. Соседи считали последние купоны. Счет шел на тысячи. Но молочное — хоть что-то. А в ловчонках, что вдруг пооткрывались, еды нет. Одни леденцы... Сигареты — подозрительное питье. Словом, радостей мало. Транспорт работает еле-еле. Нет бензина. У бабушки керосинка и электроплита, но керосина нет, как и света. Самое кошмарное — мытье. Греть воду на плитке, тащить кастрюлю в ванную, при свечке, раздевшись и дрожа, влезать в ледяную ванну, обливаться из кувшина. Затем становится ясно, что человеку мало надо. Хлеб, вода, свет. И всюду в городе грузины-беженцы из Абхазии, хотя город был и так уже наводнен беженцами из Самачабло, Южной Осетии. Коренастые, невысокие, они отличались от городских угрюмостью, упертыми решительными взглядами людей, которым нечего терять. Они заселили все гостиницы и общежития студенческих городок Ваке, Даже во дворе, у коки, в сарае поселились какие-то люди. Полковник Бедзина проверил у них документы. Правда, из Абхазии. Бросили там дом, хозяйство и еле ноги унесли. Пешком шли через Сванетию. Куда им, кроме Тбилиси, податься? А в городе места нет, все забито. На счастье, во дворе есть туалет и кран. Бедзина махнул рукой. «Пусть живут, что поделать?» Забившись на диван, Кока бесцельно смотрел на темные лампочки, ожидая, когда они загорятся. Сколько так сидеть? До весны. От нечего делать, Кока вставал, ходил по комнатам, как по камере, щелкал выключателями в эфирно-эфемерной надежде, что этим вызовет свет. Так шаманы вызывают бубном солнце. Так стоят на остановке люди, повернув голову в ту сторону, откуда должен появиться трамвай, словно это может ускорить его прибытие. Хоть быть телевизор работал. Он вспоминал канал Animal Planet в дурдоме и зверей, которым надо каждый день кого-нибудь убивать, чтобы жить. И искренне радовался, что его минует такая участь. Да и какой из него раптор? Травоядная копытная? Или вообще падальщик? Примечание. От «Раптор». Похититель, грабитель, вор, хищник. Латинский. Конец примечания. «Ведь птицы, падальщики и стервятники, трупоеды тоже когда-то были хищниками. Но разучились охотиться, когти и крылья ослабли, скорости силы утеряны, посему жрут только гнилую мертвечину Или копаются в дерьме львов, где много непереваренного мяса. У этих тварей даже перья с шеи пропали». а шеи вытянулись, чтобы удобнее совать башку в утробу трупа, тянуть оттуда кишки и требуху. Почему их так покарал Господь, не ясно, но вывод один. Не можешь охотиться и убивать, жри падаль, объедки, обгладывай скелеты. И только тем и хорошо быть человеком, что можно наложить на себя руки, когда надоест жизненная кутерьма. А звери копыт и лап на себя наложить не могут, даже если и придет им это в башку, что сомнительно. Травоядному копытному, жвачному остается мало выбора в жизни. Погибнуть в молодости в пасть льва, пасть от голода в зрелости и быть разорванным в старости гиенами. Избирай смерть по вкусу. А хищники другие. Тигры, барсы, леопарды, ягуары, пумы, рыси — Живут в одиночестве и добывают себе и своим детенышам пропитание, невзирая ни на что, будь хоть потоп, хоть самум. Говорят, когда войска китовани бомбили дом правительства, в подвалах засел Звиад, Гамсахурдия. На другом конце проспекта Руставелли люди-хищники веселились с бабами в ресторанах. Словно нет в километре от них смерти, крови, боли, раненых. выстрелов, бомб, снарядов, от которых сотрясался весь Салалаки, имевший несчастье располагаться выше дома правительства. Благодаря деньгам, что Коко умудрился привезти, они с бабушкой все-таки не голодали. И мама Этери передавала из Парижа, с Саказии, кое-какие гроши. Их обычно привозил знакомой матери, бравый седовлас и ловелас на старом Мерседесе, часто летавший по каким-то темным делам в Париж. Спасал чай. Его приносил во двор работник чайной фабрики в большом пакете. Соседи опять считали остатки купонов. Иногда являлся мясник карлос с мясокомбината. Он приносил длинные куски свиной вырезки в разбухшем бухгалтерском портфеле. И во дворе стоял забытый аромат жареного мяса, А окна в квартире грузинских евреев, строго соблюдающих законы Торы, были в такие дни закрыты, чтобы не впускать в чистое жилище гадкий запах свинины. А вот звероподобным туркам-месхитинцам, жившим в подвальном этаже, было на это плевать. Они лопали свинину с удовольствием. Таким свой город Кока не видел никогда. Жизнь словно замерла, люди двигались, как в замедленной съемке, словно рыбы в аквариуме. По улицам шныряли стаи одичалых собак и кошек, ночами шел мелкий снежок, отчего подъем от площади Ленина в Сололаке труден. Ноги скользят на камнях мостовой, тротуары хрустят под ледяной коркой, а по крутой улице Чайковского можно только ползти, держась за стены. После жетухи в Париже и Амстердаме Кока словно провалился в темный колодец, где нечем заняться и даже телевизор, друг всех отверженных и одиноких не работает. Кто-то взорвал важный, девятый блок электростанции, линии повреждены, а некому. К тому же Кока боялся выходить из дома. Говорят, военкомы ездят прямо по улицам и забирают молодых людей на войну, что Коке совсем не прельщало. Какой из него солдат? Хотя его грозная и суровая фамилия к этому обязывает, ведь Гамрикелли — это тот, кто изгнал. Кого изгнал? Врагов, неприятеля. Друзья и знакомые разбежались кто куда. Многие уехали, кто в деревню, кто в Россию, кто за границу. Даже рыжий Арчел пропал. Они случайно увиделись в Тбилиси после той истории с тридцатью тысячами в Амстердаме. Рыжик пригласил Коку в хинкальную, где напился и слезливо просил прощения за то, что так по-блядски сдал его сатане. Больше Кока его не видел. Из молодежи во дворе остался один нукри, замкнутый и молчаливый, все делает правильно, за что и пользуется уважением в районе. Он одиночка, ловко уходящий от нежелательных контактов и упорен. почти уперт в добыче наркоты. Деньги у него водились от отца, вдовца-бизнесмена, жившего с другой семьей. И Курева, кстати, не прячут, как многие другие, сбегавшие с Анашой, куда-нибудь в Цхнеты или на озеро Лиси, чтобы накуриться там до чертиков, без нахлебных ртов. Когда жизнь еще была в норме, Нукри работал хирургом в городской больнице на проспекте важа пшавела где и пристрастился к Морфию. Его вынудили уйти из больницы тихо, без милиции. Но потом началась заваруха с осетинами и абхазами. Доктора разбежались, и его опять приняли на полставки, чтобы он мог три раза в неделю делать простые операции. Сложные, денежные. Забирал себе главврач. Кокуснук приводили в один детский сад на улице ангельса Они выросли вместе, жили в соседних квартирах, были однолетками и дружили с дворовых игр. О, Салалакский двор! Он и высший судья, и щедрый наградитель, и вероучитель, и наказыватель. Кто делает пакости, получает по ушам, кто прилежен, награждается по-разному. И главные заповеди двора — Не завидуй, не ябедничай, не считай чужих денег, не различай нации и вер, не суди людей, уважай старших. Как-то вечером Нукри позвал Коку снизу, с балкона. — Пошли в пивбар в Дидубе. Там, говорят, свет дали, значит, будут хинкали. Примечание. Район Тбилиси. Конец примечания. Хинкали — это вещь, особенно при такой голодухе, Но народу там, как всегда уйма, главный пивбар города. Кока быстро нацепил свитер потеплее и сбежал по лестнице. В машине нукри бензина не было, поэтому пришлось выйти на угол и поймать Чичико. Примечание. Люди, занимающиеся частным извозом. Грузинский разговорный. Конец примечания. В пивбаре шумно, дымно, оживленно, тесно, пьяно, звонко. Пар от хинкали поднимается с подносов. Люди пьют пиво, но мелькают и бутылки водки. На тарелках белеют крапленые перцем хинкали. Светятся лаваши с кебабом. Они взяли двадцать хинкалей и два кебаба. Бутылку водки засели за дальний столик. Кока огляделся. Людей в основном по два-три за столиком. Едят, пьют. Поодаль компании человек в десять, за тремя сдвинутыми столами. Оттуда несутся крики и тосты, звенят стаканы, падают бутылки, доносятся взрывы хохота и брани. Они успели выпить по первой и приняться за божественные хинкали, как вдруг Кока заметил в той большой компании за тремя столами. Сатану! Господи! Его только не хватало! Вот и увиделись опять. О, не к добру. Кока не успел спрятаться, сатана заметил его. С бутылкой в руке с трудом вылез из-за сдвинутых столов, в развалку приблизился бесцеремонно, со скрежетом отодвинул стул, сел, налил им в стаканы водку. — Партнер, какая встреча! Давно не виделись, Арера! А это кто такой? Он нагло уставился на нукре. Тот промолчал. Кока сказал «Мой друг детства, сосед, ну Тот едва заметно склонил голову. «А, тоже салалакский!» — схватился сатана, за клок волос во лбу. «Ну пейте! За встречу!» Он подождал, пока Кока выпьет, с трудом, полчайного стакана. Забрал у него посуду, вылил туда остатки водки и залпом проглотил. «Ты нам здорово помог тогда в Голландии! Лац-Луци готова!» «Да? Все хорошо закончилось?» Кока незаметно сделал глазами напрягшемуся нукре знак, что все в порядке. Сатана ощутимо хлопнул его по спине. «И даже очень! Лучше, чем я думал! Кильков томаты, маньков халаты!» добавил по-русски. «Но, дорогой Мазала, не забывай, длинный язык, короткая жизнь!» Погрозил он пальцем с золотым перстнем. «Видел этого? Гёд Феррана, Арчила!» «Кого? Арчила? Рыжика?» «Видел. Выпили бутылку в хинкальной, на Вильяминовской. Он прощение просил, что втянул меня в это дело». — И он, Чатлах, и отец его, набозвал... — Сукин сын, задница страхи. черта. Строго сказал сатана, закручивая винтом клок на голове. — С ним не кинтуйся стрёмно, у старых грехов длинная тень. Если надо, ко мне приди, скажи. Может, знаешь на наколы, на богатеев? Не взначай добавил. — Нет, откуда? — Сам нищий, откуда мне богатеев знать? «У нас в Салалаке есть старые квартиры, где антик, картины. Если узнаешь про бабки, рыжё или антик, приди скажи. В долю возьму, синг-синг, арера, меня всегда тут найти можно. Галяк проклятый, хинкали в городе нет, это дело. Только тут, да и то иногда». И сатана принялся ругать все подряд. Тупое правительство, оборзевших китовани и иоселиани, подлых осети, наглых абхазов, беженцев, звиадистов, шеварденистов, армян, греков, жидов, мусульман и всех, кто жить не дает. На зоне и тот теплее и сытнее было». Печку шнырь затопил, и порядок. Бабки дал, вертухай хавку принес. Какую пожелаешь? А тут я люблю приход ванни принимать. А как? Ни хера нет. Ни воды, ни света, ни газа, ни растворителя, ни аммиака, ни опиухи. Лацутс, как жить? Ни у кого ничего нет. При слове опиуха Нукри насторожился. Но Кока, завязавший с опиатами, спросил, не знает ли Сатана, можно где-нибудь в городе взять хорошую анашу. Сатана усмехнулся. «Нету ни хорошей, ни плохой анаши. Вот, последнего барыгу на опиуху кинули, отняли несколько чеков. Ширнули, синг-синг, но слабая ханка. Водкой подмолачиваемся». Он кивнул на стол, за которым уже шло громкое братание и брудершафты. «Теперь лапу соси, как медведь. А я знаю, где хорошую дурь взять можно. Только за ней ехать надо, в Пятигорск». И он, в два укуса управившись с кибабом рассказал, что топтал зону с одним парнем-кабардинцем, чей отец работает комбайнером на конопляных полях, И после смены пыльцу самый чистый гашиш с комбайна прямо руками в мешок собирает. — Соскребнул и готово, Рера, а его сын со мной чалился, кентяра мой. — Это сколько ж на комбайне за день соберется? — спросил Кока. Сатана бросил крутить клок, забрал без разрешения с соседнего стола чистый стакан, чему очень удивил двух пожилых мужчин. Из початой бутылки налил стаканы до половины. «Много можно собрать, брат. Да хера! Вот и поезжайте, привезите. Я сам не могу ехать. Одного денежного фраера сторожу. Не то бы сам слетал. Что там надо? Через перевал Синг-Синг и готово на месте в Пятигорске. Я и денег дам, и верный накол, отвечаю». Они переглянулись... но не могли ответить ничего определенного. «Как вдруг? Куда ехать? На Северный Кавказ?» Сатана сказал, что завтра тоже будет в пивбаре, мол, если надумаете ехать, приходите, дам на колы бабки. «Баксы у меня всегда с собой!» Он хвостливо махнул в воздухе зеленой пачкой. «Вот вам пока аванс!» и положил перед каждым сто-долларовую купюру, но они отказались. зачем «Что за аванс? За что?» «Ну, за вас заплачу! Мы же кинты!» — расщедрился сатана. Однако Нукая, вытащив деньги, твердо отрезал. «У нас есть спасибо, не надо ни к чему». «О, правильно говорит Киба. Все вы салалакские такие, вежливые. Спасибо, не надо ни к чему». «Разве плохо?» — вставил Кока. «Хорошо на воле». «А в зоне лучше не спасибкать без дела», — осклабился сатана. «Даже слова этого не надо говорить. Благодарю и все. Там чем строже, тем лучше. Ну вам-то зачем о зонах думать? Накол чистый, не проданный от их сына. Возьмете дури обратно домой. Будет, что зимой шабить. И Новый год, лад слудь, достойно встретить». «Не все, коту масленица!» — добавил мне к месту. Разлив остатки, он проглотил полстакана водки, сглотнул целиком хинкалину и поспешил к своему столу, где теперь началась какая-то свара. Торопливо доев холодные хинкали, Нукри с Кокой отправились домой, по дороге обсуждая предложение. Заманчиво, конечно, затариться дурью на зиму, да еще хороший Раз сатана говорит, значит, уверен, отвечает за свои слова. Еще и денег даст. У Коки оставалось несколько сотен. Нукри тоже поищет. Без своих денег ехать смысла нет. Сатана свое возьмет, а им что останется? Пару грамм, которые им сатана оцыплет. Да оцыплет ли еще? Большой вопрос. — Это тот самый сатана из Сабуртала? — спросил Нукри. — Да, бандит и грабитель. «А ты откуда его знаешь?» «Давно познакомились», — уклончиво ответил Кока. Недаром сатана предупредил его в Амстердаме. язык до Киева доведет, а длинный язык до Магадана». В общем, выходило, что без своих денег рисковать жизнью Резона нет. Ведь если поймают, могут и расстрел дать. Однако мысль поехать за Анашой уже внедрилась в них, За вечер Кока дважды спускался к Нукри, и они прикидывали, что к чему, еще не зная, поедут ли. Но чувствуя, что поедут, не то зимой в темном, холодном и голодном городе сойти с ума можно. Чтобы до весны протянуть, надо 300-400 грамм на двоих. В городе Голяк пусто, ничего нет. Только, говорят, какие-то бородатые люди в камуфляже меняли на базаре солдатские шприц-тюбики с промидолом на продукты. А один районный наркуша, селедка, обезумев от трезвой жизни и услышав, что в Абхазии аптеки с лекарствами разграблены и стоят открыты, отправился туда, да так и не вернулся. Нукри имел опыт поездок за травой. На своей машине один, не говоря никому ни слова, ездил в Кировабад. Брал опиум в газетном ларьке у знакомого барыги, запрятывал в машину и возвращался так же тихо и незаметно, как и уезжал. А Кока, дальше села Гачиани, не ездил. Еще в бытный студентом они несколько раз ездили в это село к барыге Ахмеду. Золотозубый, веселый татарин, усадив их за чай в привокзальной сальной столовке, брал деньги и возвращался с газетным кульком, полным душистого коричневого рассыпного гашиша. Потом поездки туда стали так популярны, что Ахмеда взяли на факте, а заодно посадили и двух доносчиков, и всем стало ясно, что ментам верить ни в чем, ни за что нельзя. Кока принес карту. Сатана сказал Пятигорск. До него можно добраться по-всякому, на автобусе или частнике, через перевал, если не будет завалов на военно-грузинской дороге. Можно полететь до Минвод, можно ехать через море, через Сочи и Краснодар. Словом, можно по-всякому. А вот как обратно возвращаться с товаром? «Большой вопрос. Самолет исключен, автобус тоже их часто шмонают на перевале. Частники опасны, повязаны с ментами, движение их бровей в сторону багажника достаточно, чтобы постовые обыскали багаж. В общем, туда ехать на автобусе или частнике, обратно на поездах через море». «Какое море? Какие поезда?» — вдруг вспомнил Нукри. «Там же война везде. Поезда не ходят. Как через Абхазию ехать?» «Абхазы поймают голову, отрежут, в футбол играть будут». «Верно. Мышеловка. А если сесть на поезд Москва-Баку, доехать до Баку, оттуда до Тбилиси, начальники или автобусе Но на Бакинской трассе полно ментов. Только и ждут, кого бы обобрать и ограбить. Они найдут твою дурь, свою подложат, как увидят, что у Коки ПМЖ на Францию». «Ах, ты из Парижа? Француз?» — скажут. «А ну, гони десять тысяч зеленых. Нет, лучше пятнадцать. А еще лучше круглое число — двадцать тысяч. Не то найдем у тебя десять грамм дури лет на пять-шесть». «Вот и все. И понесешь тысячи. Куда денешься?» «Предположим, доехали до Баку. Дальше?» «А если из Баку в Тбилиси тоже на поезде возвращаться?» — предложил Кока, но Нукри ответил. «Так и у них там война». «Карабах этот долбаный И предположил, что поезд Баку-Тбилиси могут сильно шмонать не только из-за войны или шмали, но и из-за ситрины, икры, балыка и разного другого, что из Азии через Туркмению на пароме перекидывается в Баку, а оттуда развозится по всему Закавказью. Так, ничего и не решив, разошлись. Дома бабушка смотрела через бинокль мигающий телевизор. Напряжение прыгало, экран еле теплился, а фигуры дергались и двоились. Она сообщила, что сосед, полковник Бедзина, сказал ей по секрету, что Абхазы с сентября контролируют всю Абхазию, откуда бежала половина населения, все в Тбилиси. «Мало было нам осетинских беженцев, еще новых полмиллиона привалило». «А где сам Звиад, Гамсахурдия?» «А кто его знает?» — фыркнула бабушка. «Отсюда его выбили». Потом ездил в Чечню, перебрался в Западную Грузию, сейчас, говорят, ушел в горы и там засел. Кстати, григол Рабакидзе ненавидел отца Звиада, писателя Константина Гамсахурдию, и говорил, что взять с человека, чья фамилия образована от слова «хурда», что значит «мелочь», «сдача». Примечание. григол Рабакидзе. Грузинский писатель-эмигрант. Годы жизни 1880-1962. Конец примечания. А с чего вообще вся эта заваруха началась? Кока, перемещаясь между Тбилиси и Парижем, не очень вникал в политику. Но сейчас попробуй не вникнуть, когда лежишь на холодном диване в пальто и плюешь в темный потолок. Бабушка развела руками. Как обычно подобное начинается? Звиад отменил автономию осетины и абхазов, а они взбунтовались. Зачем отменил? А у него спроси. Но волнения в Абхазии начались раньше. Да, Звиад В середине 80-х крестник Гуга Заделава работал тогда в Сухуме, рассказывал, что причиной беспорядков было решение вместо Сухумского университета открыть филиал Тбилийского университета, где преподавание должно идти на грузинском языке. Вот абхазы и подняли тогда первую бучу из-за языка. На такие вещи малые народности всегда реагируют плохо, с обидой и раздражением. Ну а Звиад — романтик, филолог, специалист по XVIII веку. Он звал Грузию в Золотой век, хотел объединить ее, как Давид-строитель, а привел, сам видишь, к чему. Он приступил к строительству новой Грузии с крыши, тут же рухнувший, хотя должен был, как мудрый правитель, начинать с фундамента, Связывать население в единый клубок любовью, а не ненавистью. А он вместо этого начал разматывать клубки. Вот и получил развал и разруху. «Думаю, были и другие, более веские причины», — бабушка понизила голос. «Гуга говорил, что в советское время Тбилиси, как центр, забирал у абхазов в виде налогов большую часть денег». заработанных на туризме, а выделял им от своих щедрот мизер. Вот алчность людская к чему приводит. Говорят, у абхазов полно оружия, им помогает наемная сволочь Северного Кавказа, всякие казаки и убийцы из России». Кука искренне спросил, «Как из такой ямы выбираться?» Бабушка уверенно кивнула и твердо сказала, «Выберемся». «Тбилиси сжигали хазары, сельджуки, персы, монголы, арабы, Тимурленг, Мурванкру, турки. Все побывали тут, но все ушли, а мы остались. Вот и коммунисты ушли, а мы восстанем из пепла, как всегда». С гордостью заключила она и предложила Коке холодец. Кока холодец не ел. В детстве увидел во дворе, как Дзи Ашота разделывает свиную башку под холодец. и с тех пор не прикасался к этому блюду, испытывая тошноту от вида студенистой массы. Но теперь выбирать не приходится, и Кока с большим удовольствием слопал целую тарелку, слушая в полуха очередную бабушкину историю. Во время прошлой страшной зимы во дворе было спилено главное дерево, и Дзия Михо варил в котле шелоплав на весь двор. Некоторые соседи роптали, что шелоплав готовится только на поминках, На что Дзия Миха отвечал, «По-другому этот старый рис не разваривался, только нашила плав. И у нас как раз поминки по нашей старой жизни. Будь прокляты все политики мира!» Долезав тарелку и попросив добавки, отяжелев, Кока сидел у темного телевизора, как вдруг услышал двора условный свист нукри. Вышел на балкон, нукри негромко сказал снизу, «Свет дадут ночью! Приходи, есть сюрприз!» И скрылся. Когда холодильник заурчал уверенно и четко, и сам собой включился телевизор, Кока тихо отправился к нукре. Сюрпризом оказался кусочек гашиша, что был получен нукре от одного доброго знакомого курда, жившего возле ресторана «Самадло» в верховьях улицы Давидашвили. Курды держали в своих руках верхние салалаки, их биржа была около Самодло, и часто гости ресторана, основательно выпив и закусив на выходе курили с курдами дурь. Кусочек был предельно хорош, захотелось иметь много, столько, чтобы курить, когда захочешь, а не когда тебя курд подогреет. «Хищники сами должны искать добычу, мы не гияны чтобы питаться падалью, гияны гнияны». Пошутил Кока, а Нукри поддакнул. «И не свиньи, чтобы возиться в дерьме!» Потом решили, пока есть свет, посмотреть видео их любимый мотылек с МакКуином, которого гноят в карцере в страшной тюрьме где-то у черта на куличках в концлагере, вокруг которого под джунглям бродят прокаженные каннибалы. Смотрели и радовались, что это не они валяются на мокром полу карцера и вынуждены есть живых червей и мокриц. Дурь оказалась хороша и потянула на такое решение — пойти завтра в пив-бар и уточнить у сатаны, что и как. А то он вчера, может, по пьянке сказал, а мы поверили. Поедут ли они — еще не решено, но надо примерно понимать, о чем идет конкретно речь. Ну даст им сатана 10 тысяч долларов, вези ему чемодан дури, а себе — расстрел. В расслабленном состоянии Кока тихо вернулся домой. Залез в кровать, но заснуть не удалось. Пришла бабушка со свечой, села в ногах. «Я говорила тебе, что скончалась моя старая приятельница, мадам Лимбовский. Мы с ней когда-то вместе учились в пансионе. Три дня пролежала, пока соседи не нашли. Много, много людей уходит. А хоронить как? При свечах? А стол, поминки?» Я позвонила внуку мадам Лимбовски сказать, что если смогу, приду на похороны. Знаешь, что он ответил? «Келех, на двадцать человек заказан. Мест больше нет. Ты себе представляешь такой ответ в старое время? Сказать человеку, что мест нет, и пусть он не приходит на похороны. Этот внук, видимо, принял меня за нищенку, что по Келехам побирается». Впрочем... Таких, говорят, развелось сверх меры. Так что этого внука понять тоже можно, он же меня не знает. Вдруг я тоже такая поберушка. И они стали вспоминать, как торжественно и внушительно были похороны в Тбилиси раньше. При Василии Павловиче джаванадзе Гробы несли на руках до кладбища. Например, гроб кокиного одноклассника, сломавшего шею во время прыжка на спор с Мухранского моста в реку, люди несли из Салалаки на Кукийское кладбище через весь город. И все шли до конца молча. И помогали, как могли, особенно на кукийских подъемах. И ни одна машина не смела обогнать процессию. И прохожие на улицах снимали шапки и крестились. Такое было уважение к смерти. Потом... Когда покойников и машин прибавилось, похороны стали создавать пробки. Все это запретили, гробы стали возить на катафалках, а нести на руках разрешалось только до угла родной улицы покойного. Панихиды были значительные и театральны. Собирались к вечеру, к семи часам. Цветы, траурная музыка, черный бархат, наряды, обоюдные оглядывания. Кто в чем, кто с кем, кто как. Квартира усопшего вся в крепе, цветах, венках. Зеркала завешаны. Вокруг гроба женщины в трауре, плач. Скорбная музыка. За магнитофонными бобинами в кухне следил какой-нибудь небритый брюхатый тип. Днем он приволакивал допотопный магнитофон, тянул шнуры, прилаживал динамики и ставил смерти сопроводительные мелодии, прикладываясь украдкой к бутылке. Как без алкоголя день и ночь слушать панихидную музыку? Но Кока еще в детстве запомнил, как выглядит истинное народное горе. На выносе известного поэта люди плотной стеной стояли на всех этажах и рыдали на взрыд, и этот многомерный общий скорбный плач остался в ушах навсегда. Конечно, главное слово на похоронах имел распорядитель, обычно из родни усопшего. Он точно знал, где восток, а где запад, Сколько раз надо повернуть гроб, куда разворачивать покойника ногами, а куда головой? С какой стороны нужно трижды стукнуть гробом о притолоку? Кто несет крышку, кто фотографию в черной раме, кто цветы, кто венки? Кто идет на кладбище с корзинкой еды и питья для могильщиков? И кто будет лить на руки воду из кувшина в гостям, когда те приедут с кладбища на келях? За келяхом тоже оставался следить кто-нибудь из родни. Что было не так-то легко и просто, ведь Келлих, обычный человек на сто, должен быть готов через два часа после выноса тела. Поэтому соседи сразу после отъезда траурного кортежа начинают летом во дворе, в палатке или в квартире готовить комнаты, спешно выносить мебель и греметь раскладными столами и скамьями из проката, спешно накрывать их рулонами белой бумаги, ставить тарелки, стаканы, солонки, кувшины с вином, бутылки лимонада и боржома, холодные закуски, пхали, осетрину, балык, икру, жареных кур, зелень, сыры, джанжоли, мжавеули, кутью. Примечание. Мжавеули, маринованная черемша, соленье. Конец примечания. И вот горячие хлеба, мчади, хачапури, разложены на блюдах. И повар в белом халате орудует во дворе или на кухне огромной ложкой в двух чанах. где булькает хашлама и шипит шилоплав. Главное блюдо поминок. А вокруг повара и чанов стоят дети. Они рады суете, беготне, новым лицам, помогают как могут, получая самые лакомые кусочки. А ребята постарше украдкой прикладываются к вину, стоящему тут же, в бутылях, без особого присмотра. Для детей смерть — пустой звук. Они представляют свою жизнь в виде светлого столба, идущего в бесконечную высь в отличие от стариков, глядящих в бездонный колодец прожитой жизни. Но смерть являлась в облике бальзамировщика. Во дворе его звали «Бальзам Джан», на старом красном москвиче, в резиновом фартуке и перчатках. Бальзам мрачно вытаскивал из багажника сумки, ведра со стеклянными трубками и шлангами, Молча, ни на кого не глядя, шел через двор и пропадал в квартире усопшего, куда детям вход был заказан. От него веяло нехорошим. До холодка, и они втихомолку с замиранием сердца представляли себе, что сейчас этот страшный бальзам Джан делает с покойником. Режет, долбит, спускает кровь. Лучше не думать об этом. Но это было еще не все». За бальзамом приходила угрюмая, беззубая, полуслепая старуха Фенько. Мыть покойника, что детям, как ни странно, было понятно. Покойника долбили и резали, пачкали, теперь его надо помыть, как ноги перед сном. Фенько жила в подвале на углу Джапаридзе и Кирова. В обычное время торговала семечками, была молчалива, но иногда крикливо прокаркивала какие-то звуки на смеси неизвестных наречий, ставя разноязыкие слова, как попало. «Семечки копеек, стакан десять, стаканчик копеек пять». Родители запрещали детям покупать у нее семечки. Бог знает, что она своими руками трогает. Но детям было все равно. Главное, семечки у Фенько всегда крупные хорошо прожарены, и насыпала она их в стаканчик доверху, обязательно докладывая горсточку со словами «Бакшиш, якши!» В подвале рядом с Финько жила сумасшедшая безногая Мариам. Ее приближение на доске с роликами слышно, загодя, по визгу колес и дикому мату, которым она крыла эту несносную жизнь. Этот человеческий обрубок с седыми космами уставал грести по асфальту колодками, зажатыми в сизых кулаках, застревал где-нибудь в луже и вопил на весь район. «Будь проклята эта проклятая жизнь! Будь проклят этот проклятый бог! Будь прокляты, люди! Будь проклято все это!» Михо Дзия высовывался из ворот, сурово приказывал. «Мариам, хватит, замолчи! Тут дети, постыдись! Дети! Мы умрем, они останутся! Молчи!» И это, как ни странно, действовало. Старуха умолкала и, подозрительно поглядывая снизу и ворча по собачьей, начинала уползать прочь. Дети не понимали. «Кого она ругает?» «Больная женщина, несчастная, помешанная». «А почему ее не берут в сумасшедший дом?» «Жалеют. В сумасшедшем доме она сразу умрет, а так живет. Все, кто родились, хотят жить. И наша дворняга Мура, и кот Шошот, и вы, и я, и все живое». — объяснял Шота Дзия. — А почему тогда курям голову рубите? Они что, жить не хотят? — спрашивал какой-нибудь умник, но получал суровый ответ. — Такая судьба у курицы, так ее Господь создал, для людей, чтоб яички несла и свое мясо отдала в конце. Дети жалели Мариам, помогали ей, толкая в спину на подъемах, и долго еще в руках Коки жило ощущение жалкой, мокрой от пота спины напряженных лопаток, когда сумасшедшая в отчаянии гребла колодками по асфальту, громко проклиная все на свете. Но иногда она давала детям пару лежалых конфет и смотрела на них по собачьи предано слезящимися скорбными глазами. А другой юродивый, Гежикола, в сером бобрике волос, неизвестно кем подстригаемым, ходил по улицам, опустив голову, позванивая ведром и собирая в него все, что валялось на земле. Заходил во дворы, клянчил мелочь. Ему бросали медь с балконов. Он радостно совал монеты в рот, а дети рассматривали содержимое его ведра, хотя взрослые, приказывали туда не совать носы, чтобы не заразиться чем-нибудь. Но, на взгляд детей, еродивый был не так уж и глуп, и то, что поблескивало у него в ведре, казалось очень даже интересным и заманчивым. а на новогоднюю елку он явился с мешком, куда собирал остатки еды и черствый хлеб. «Хлеб ослам, вино людям, кости собакам!» — значительно пояснял Гижикола и жестами просил подаяние Была еще и третья помешанная — тихая, беззвучная Рипсиме, жуткая женщина в черном. Лицо она белила мелом, глаза раскрашивала чернилами и целыми днями неслышной походкой ходила по району с коробкой из-под туфель, а вечером несла ее хоронить в садик, где рыла для этого ямку. Пустые коробки давали ей сердобольные продавцы обувного магазина на Табидзе. Все знали, что у нее умер младенец, и с тех пор она каждый день хоронит пустой короб-гроб. «Жертва!» скорбно произносил всякий раз михо когда видел Колу, Мариам, Репсиме или слышал о каком-нибудь несчастье. И как ни странно, это слово успокаивало детей. Раз жертва, значит, не напрасно, не впустую, значит, так надо было. А кому жертва, тоже ясно, Богу, кому же еще. О нем каждый день все говорят, хотя не знают, где он и кто он, А когда дети спрашивали, почему доброму Богу надо, чтобы молодая Мариам попала под трамвай и ей отрезала ноги, Михо-Дзи отвечал, что этого никто точно не знает. Но Бог ее спас. Если бы Мариам не отрезала ноги трамваем, то она выпала бы из поезда и ей бы отрезала голову. Так что потерять ноги куда лучше, чем голову. И дети притихали, удивляясь великой Божьей доброте. и прозорливости.